Глава 15, Напрасно вы утверждаете это так убежденно, усмехнулся Тэтчер. Просветите нас. Зачем зверобогам качать собственную лодку? Жадность. Вот главный мотив зверобогов, заявил технобог. В данном случае бюджетное финансирование. Поясните, если вас не затруднит. С удовольствием. Охраной Рублевки занимается служба безопасности технобогов, напомнил Тэтчер. Я думал, технобоги содержат охрану на свои средства. Когда-то так было, а теперь средства поступают из рублевского бюджета. То есть мотив зверобогов, по-вашему, забрать под себя охрану, а заодно получить финансирование? Ну так это очевидно. Если Мегри удастся устроить хорошую провокацию, зверобоги обвинят нас, что мы не справляемся, и потребуют передать охрану в их загребущие лапы. Кое-что не сходится, возражаю. Зверобогам некому поручить охрану. Восперам они по-прежнему не доверяют, а сами зверобоги вряд ли захотят патрулировать Рублевку. «Ой, да ладно!» – Тэтчер отмахнулся. Как только дело коснется кошелька, Слонце сразу помирится и с Восперами, и с самим дьяволом. Извините, Тэтчер, но я не могу принять такой мотив. О сохранности своего драгоценного зада Слонце печется больше. Не станет он так рисковать. Аргумент ваш притянут за уши. Если уж на то пошло, этот же мотив можно вменить и вам, технобогам. Каким это образом? Да легко. Прорывы хаоса напугают жителей Рублевки так, что те согласятся увеличить то самое финансирование. А вы под эту сурдинку пристроите несколько тысяч боевых големов. Технос поиздержался, запустив их серийное производство. Затраты надо отбивать. Суровый закон бизнеса. Ну, узнаете. Тэтчер, похоже, оскорбился на подобное подозрение. Если уж на то пошло, у вас, людобогов, тоже есть мотив. «И еще какой?» «У нас?» «Вот не надо делать такое удивленное лицо!» Тэтчер ухмыльнулся. «Думаете, я не в курсе, что вы отправили оркам подмогу?» «Какая осведомленность?» Ухмыляюсь зеркально. «Мы помогаем отбивать хаос безвозмездно. Можете сами спросить у Урлхая. бросьте Урлхай тут ни при чем!» И вы сами это знаете. Представьте себе, не знаю. Знаете, настоял Тэтчер. Третье кресло в ложе правителей по-прежнему вакантно. Впервые слышу про ложу. Марк, Тэтчер прикрыл глаза как бы от усталости. Если вы хотите упорствовать в невидении, пожалуйста. Запретить вам не могу. Но играть в вашу игру не собираюсь. Спросите у своей верховной богини. От Эмита информирована всяко лучше меня. Спрошу непременно, поднимаясь со стула. Спасибо за информацию. Да, пожалуйста. Тэтчер откинулся на спинку стула и закинул ногу на ногу. Он явно продолжает считать, что я ломаю перед ним комедию. До свидания. Ага, бывайте. Следак демонстративно уткнулся в монитор и не отрывал от него взгляда, пока мы с Лулой не вышли из кабинета. Когда мы спустились на лифте на первый этаж, Лула заметила, не удержавшись. Какой-то он ершистый. У него работа такая, всех подозревать. Лула усмехнулась. Вообще-то у меня точно такая же работа. Ты тоже всех подозреваешь? Не всех. Наверное, я проф непригодна. Ты неплохо справляешься. Благодарю тебя, Марк. Ну, мужчина забивает гвоздь молотком, а женщина... И чем забивает гвоздь женщина? Женщина забивает гвоздь мужчиной с молотком. Согласись, это сложнее. Да ну тебя. Вот никогда не понятно. Ты сказал комплимент или выдал очередной сарказм. Ну, это ты сама решай. Ты же следователь. Когда гор взлетел, Лула снова заговорила. Как бы то ни было, Тэтчер подкинул хорошую идею. Надо расспросить Атемиту, что там за ложа правителей. В городе богов Атемита входит в совет верховных правителей. Ложа? Это что-то другое? Я накидал Атемите в личку сообщений. Рано или поздно ответит. Интересно, где она все время пропадает? Я думал, она больше всего времени проводит на рублевке. Но здесь ее тоже не застанешь. Ну, отчитываться перед нами, она не обязана. Мы прилетели на нашу стоянку в городе богов и увидели на парковке пепельного дракона. А вот и наша верховная нашлась, обрадовалась Лула, получила наше сообщение. Я думал, от эмиту мы по обыкновению найдем в баре, но она дожидалась нас в офисе в компании Бара, Бека, кукольной богини и Олеси. Можно сказать, собрался весь управленческий актив. Перездоровавшись со всеми, расселись за переговорным столом. Специально для Верховной рассказал все с самого начала, то есть с момента пропажи Мэгры. Закончил отчет последним разговором с Тэтчером, по итогу которого выяснилось, что мотив «помогать мэгри» имеется у всех фракций. «Что это за таинственная ложа правителей?» спросила Лула, когда я закончил. «Ничего таинственного», — Атемита мягко улыбнулась. «Аналог Совета Верховных только на Рублевке». «А, понятно. В городе богов Совет Верховных на Рублевке ложа. И что там за вакантное место?» «Ну, смотрите», — Атемита взялась пояснять. Здесь, в городе, совет состоит из трех богов: Технос, Коплипа и Я. В ложе на тоже подразумевается трое. Там сейчас мановар и Слонце. Третье кресло номинально занимает оракул, чисто чтобы набирать большинство при голосованиях. Припоминаю, ты рассказывала про Оракула, который постоянно предсказывает самые дурные события. Но эти предсказания никогда не сбываются. Все верно. Верховная рассмеялась. «У Оракула железная отмазка. Каждый раз говорит, что предсказанное им дурное событие не случилось, потому что он, Оракул, вовремя о нем предупредил». «Действительно, отмазочка шикарная», — похвалил бар. «Универсальная отмазочка». «Погодите, я решил прояснить практическую сторону вопроса. А это место в ложе, оно что-то дает?» Дает возможность принимать участие в управлении рублевкой, ответила Атемита. Вот в частности бюджет пилят между фракциями. Так может стоит занять это место, ухватился бар. Слово сочетание распил бюджета звучит как музыка для ушей, как мед для губ, как... Достаточно, бар. Аналогию мы ухватили. Только не вижу смысла лезть в эту лу-ложу, сказала Верховная. Наша фракция на Рублевке практически не представлена, если не считать, что Марк открыл сервис, в котором работает один-единственный людобог. За какую часть бюджета мне там бороться? А, да. Мало получить бюджетное финансирование. Бюджет надо еще освоить, согласился Бар. Вот именно. Ну, хорошо. Цепкий ум предприимчивого Бара продолжил перебирать варианты. Сейчас мы на Рублевке представлены слабо, но сервис будет расти, плюс запускаем услугу по доставке мороженого. И если с орками выгорит, тоже можем открыть торговое представительство, добавил Бэк. Ребята, как только появится осязаемая причина, я сразу попробую заявить свое право на место в ложе, пообещала Атемита. Сейчас мне просто нечего им предъявить. Мановары-слонцы скажут, что нет основания даже для подачи заявки. Бюрократию разводить они умеют. Ну ничего, оптимистично подытожил Бар. Есть цель, будем к ней стремиться. Рано или поздно у нас такое основание появится. Кстати, Бэк, раз уж речь зашла про орков, я решил сразу решить вопрос со стенами гарнизона я обещал оркам привести матрицы вещества у них там бетонный забор ни черта не держит какой периметр забора деловито спросил бэк метров четыреста пятьсот высота около трех метров матриц понадобится много предупредил завхоз готовься раскошелиться и еще учитывая марк В мире смертных наши божественные матрицы не будут иметь абсолютной прочности. Там другая физика. Ну, хоть потверже бетона? Потверже. Тогда будем раскошеливаться. Нашим же ребятам поможем. Они там сейчас вместе с орками отбиваются. Хорошо, займусь немедленно. Бэк пошел просчитывать смету и набирать матрицы. Барби вызвалась ему помогать. Олеся тоже исчезла, переместившись на склад готовой продукции. «Нет смысла закупать матрицы на стороне, если мы сами их производим». Бар тоже поднялся из-за переговорного стола, но задержался. «Марк, прибывают новые добровольцы с дальних стоянок. Принимать?» «Конечно, принимать. Сколько их?» «43 заявки. Возьмем всех. хаос давит, будь здоров» экономить сейчас не время. Марк, мы рискуем уйти в убыток. Посуди сам. Платить довольствие бойцам. Закупать пилюли от хаоса. И нести прочие расходы. Снабжать гарнизон матрицами. Потом еще какие-нибудь траты вылезут. Война штука затратная. По какой статье бюджета мы все это будем проводить? По статье инвестиционных вложений, отвечаю твердо. Как минимум, Мы инвестируем в авторитет нашей фракции. Было ли хоть когда-нибудь, чтобы людобоги отправляли свой контингент для борьбы с внешними угрозами? Это вряд ли. Ну вот. А теперь мы показываем, что являемся консолидированной силой, способной решать сложные масштабные задачи. Согласно с Марком, поддержала Атимита, фракция людобогов заявляет о себе. Нас начинают воспринимать как полноправных игроков на Олимпийской арене. Пока еще как игроков третьей лиги, но это уже что-то. Хорошо, Бар покладисто показал раскрытые ладони. Я просто должен был предупредить, что если мы будем дальше втягиваться в противостояние с хаосом, наших ресурсов хватит ненадолго. Это нужно учитывать. Спасибо, Бар, ты правильно акцентировал. Если у нас закончатся деньги, мы ни черта не навоюем и вылетим даже из третьей лиги. Отдаю должное замечание своего зама по агитационной работе. Бар вышел из офиса, отправившись общаться со свежей партией добровольцев. За столом остались от Эмита Лула и я. «Марк, ты тащишь на себе всю нашу фракцию», – Верховная захотела объясниться. А ты, Мита, у тебя наверняка свои дела. Вряд ли ты на пляже прохлаждаешься. Не знаю таких пляжей, где принято прохлаждаться. Но ты прав, не прохлаждаюсь. Почти все время провожу на следующем ярусе Олимпа. Как у тебя в целом? Все силы уходят на профсоюзные заботы. У меня все отлично. Все успеваю. Каждый день бываем в храме, у нас с Лулой и Барби. «Теперь есть своя паства». «А вот это правильно», — одобрила Верховная. «Здесь, в городе богов, многие недооценивают значимость верохранилища, не видят смысла его прокачивать». «Я, если честно, тоже пока большого смысла не вижу, хотя спонтанная магия уже пару раз выручала». Поверь на слово, спонтанная магия дает гораздо больше, чем ты себе сейчас представляешь. Вы еще в начале пути, заверила Атымита. Я только не поняла, зачем вы летаете в храм? У тебя же есть Олеся. Можно связываться с Пастой через нее. Увы, такого функционала в храме нет. Ну да, мне нужно было раньше сообразить. В храме города богов такого функционала нет. Ты загляни в храм на Рублевке. Там функционал шире. Спасибо, не знал, что на Рублевке есть храм. Нам это сэкономит время. Марк, ты не стесняйся. Задавай любые вопросы. Если я не на связи, пиши в личку. У меня как раз назрел вопрос. Спрашивай. Верховная поощряюще улыбнулась. До того, как стать Богом, я умел ходить на Великий Базар. Твой мир был расположен недалеко от Великого Базара? Я бы так не сказал. У меня был навык картографии. И еще я умел ходить в межмирье. Картография – это очень хороший навык. эмита впечатлилась. Марк, если сможешь открыть его снова, делай это без раздумий, не пожалеешь. А что касается межмирья – Здесь его нет. Как так? Здесь вершина древа миров. Для простоты, скажем так, здесь миры слишком плотно подогнаны друг к другу. Чтобы попасть в межмирье, сначала придется пересечь множество пространств, окружающих Олимп. Чем дальше от Олимпа, тем проще попасть в межмирие. В самых отдаленных пространствах миры располагаются далеко друг от друга. Там вообще одно сплошное межмирье. «А, понял. В офис вернулся Бар. Значит, такое дело, Марк. 42 бойца готовы лететь в пустоши прямо сейчас. О, придется делать две ходки. Все в гора точно не влезут». «Можем нанять грузового трансгалактического дракона со стороны», – предложил Бар. «Ребята, я помогу», – сообщила Атимита. «В моего пепла войдут хоть все». «Тогда поконим?» – поднимаюсь из-за стола. бэк пишет, Матрицы тоже готовы к погрузке. «Олеся, ты тоже с нами полетишь. Будем расширять твой функционал». В этот раз в пустоши мы летели целым конвоем из двух драконов. Встретивший нас глава клана особенно обрадовался Матрицам вещества. Мы их привезли целый палет. «Должен предупредить, Урлхай». В вашем мире божественные стены не будут иметь абсолютной прочности. Пробить их все-таки можно. «Что поделать, Марк? Во Вселенной нет ничего абсолютного», — ответил Орк. «Даже на Олимпе. Извините, если сказал Крамолу». «Было б за что извиняться». Атемита вышла из своего пепла осмотреться. «Так вот они какие, инфракрасные пустоши». «Думаешь, Марк, где-то здесь Мегра прячет оловянную армию?» Оловянная армия заинтересованно переспросил Урулхай. «Ну, у нас нет полной уверенности», — поясняю. «Подозреваем, что Мегра могла эту армию припрятать. Вы что-то знаете о ней?» «Не скажу, что прям знаю, дед рассказывал», — пояснил Урулхай. «Интересно». Дед говорил, когда-то давно оловянная армия сдержала хаос. Это была самая лучшая армия. Ни одна тварь хаоса не доползала до гарнизона. Не то, что теперь. А где располагалась армия? Я ухватился за слова орка. Как раз там, откуда хаос сейчас и прет. Урлхай указал направление. А у той армии были какие-то укрепления, казармы? Вообще инфраструктура. Вроде было что-то вроде форта. Не очень уверенно ответил Орг. Я попробую поднять старые карты. От деда вроде остались. Вы очень обяжете меня, Урлхай. Я как раз собираюсь в Красный мир. Здесь с Божьей помощью обстановка нормализовалась. Тогда я вас подброшу. На драконе быстрее. Дальше сатымиты разминулись. Она улетела по своим делам, а я повез на горе главу Оричьего клана в Красный мир. Хагит тоже полетела с нами. Мы высадили Урлхая не у кланового здания, а возле дома. Он сказал, что старые карты хранятся там. «Наше родовое гнездо», — сообщил Орг, вылезая из кабины. «Прошу в гости». «Я бы отказался, сославшись на спешку», Но Хаггит сделала из-за отцовской спины страшные глаза. Я понял, что отказываться от такого приглашения нельзя. Орка это обидит. И вообще надо воспринимать это как знак особого расположения. Как-никак в родовое гнездо пригласили. И это честь даже для Бога. Рассевшись за большим обеденным столом, мы подтягивали пахучий чай из чашек тонкого фарфора и развлекали главу клана рассказом о том, как нарвались на хаотический шторм. Орк почему-то отнес рассказ в разряд шутейных. Тот факт, что я там сдох четыре раза, показался ему очень забавным. А бухой гор, подлечившийся бочкой оранжевой маны, стал венцом всего анекдота. Орчище хохотал до слез. Только затем мы перешли в кабинет, где Орл Хай открыл личным ключом сундук со своими раритетами. Там среди оружия, частей доспехов и артефактов нашлись свернутые в трубочки карты. Нацепив на нос очки в тончайшей оправе, он начал их разворачивать одну за другой. «Так, это не то. Это карта дедовских походов фиолетовый спектр. Это тоже не то. Вот, нашел. Орк показал нам жестом, чтобы мы прижали края карты». И ткнул когтистым пальцем в синий крест, нарисованный выцветшими чернилами. Вот здесь даже приписка была, да, выцвела совсем. А масштаб у карты какой? Километр на сантиметр. Так это значит до форта, до форта пилить километров 70. Я прикинул маршрут. В принципе, за день можно дойти. Я сделал снимок с карты и поблагодарил орка. Марк, ты хочешь туда идти? спросила Хагет. Ну, на горе лететь не хочу. Где я там его лечить буду? Лучше пешком. Я с тобой, решительно заявила Хагет, Ты мест не знаешь, а я знаю. Я посмотрел вопросительно на вождя, но тот, похоже, порыв дочери только приветствует. Ну, хорошо, мне только надо смотаться в храм на Рублевке. Так что через час-полтора можно выдвигаться. Я бы хотела посмотреть на эту рублевку, призналась Хагет. Для этого придется для начала стать богом. В общем, встречаемся через два часа.